Исполнитель, заместитель начальника оперативного управления генерал-майор Василевский. К документу были приложены обобщающие справки, где говорилось, что всего для ведения операции на Западе назначаются 142 стрелковые дивизии, 7 моторизованных дивизий, 16 танковых дивизий, 10 кавалерийских дивизий, 15 танковых бригад, 159 полков авиации, имеющих на 15 сентября 6422 самолета. Кроме того, на северных, южных и восточных границах СССР остается 39 стрелковых дивизий, две танковые дивизии, 10 танковых бригад, 10 кавалерийских дивизий, 3 отдельные стрелковые бригады, 3 авиадесантные дивизии, 69 полков авиации, 5741 танк и 3347 самолетов, включая авиацию Тихоокеанского флота. Если учесть, что на момент составления документов немцев в Польше и Восточной Пруссии было развернуто всего 30 дивизий, включая одну танковую. То вся эта супергруппировка выглядела весьма впечатляюще конечно, сказала бы свое громкое или оглушительное слово «Начни события на Западном фронте развиваться по сценарию Первой мировой войны». то есть при условии, что немцы будут не в состоянии что-либо перебросить с запада на восток. После некоторого замешательства, вызванного столь быстрым развалом Франции и эвакуацией английских войск с континента, возникла необходимость дальнейшего увеличения мощи вооруженных сил, дабы сохранить на западных границах такое соотношение сил, которое давало бы возможность нашей решительной победы в случае наступления, а с другой стороны гарантировало бы, что противник никогда не нападет на нас, если он не сошел с ума, что в большой политике случается редко. Минимальным подобным соотношением сил должно было стать в среднем три к одному. а по некоторым видам вооружений 5 и более к одному. Это привело к необходимости резкого увеличения интенсивности при проведении необходимых оборонных мероприятий. В переводе с новоречий на человеческий язык это означало, что если на 1 января 1940 года численность Красной Армии составляла 2 миллиона тринадцать тысяч четыреста человек, то к концу того же 1940 года, то есть сегодня, она уже составляла 4 миллиона 209 тысяч человек, став за год в два раза больше, чем давала возможность пересмотреть цифры, представленные в плане стратегического развертывания от 18 сентября. Тимошенко принес Сталину на визу свой приказ номер 0328, датированный как раз сегодняшним числом, 21 ноября 1940 года, о проведении в 1941 году в войсковых частях подготовки начальствующего состава запаса, что наряду с другими мероприятиями подобного рода давало возможность Довести к середине 1941 года численность армии до 5 миллионов 500 тысяч человек. С момента наступления дня начала операции «Гроза» объявилась официальная мобилизация нескольких возрастов, доводя численность армии к сентябрю 1941 года до 8 миллионов человек. Новый приказ наркома обороны предусматривал военную аттестацию буквально всех, от медсестер и фельдшеров до писателей и поэтов. Отдельная часть приказа требовавшая личного одобрения Сталина предусматривала поголовную аттестацию всех без исключения освобожденных партийных работников.